Глава шестая. Лука постучал в дверь Сашиного номера очень рано. Девушка только проснулась и никак не могла решить вставать или поспать еще, но стук в дверь заставил ее влезть в футболку и джинсы и потопать босиком к двери. Можно? Проходи. Лука был уже полностью одет, даже куртку застегнул. Саша махнула ему на кресло у окна возле маленького письменного столика с оранжевым торшером, плюхнулась в другое кресло и вдруг подумала, сколько времени утекло с тех пор, как она встретила Луку в любимом тосканском городке Кастальмонте. Путешествие в Прагу, придуманное Лукой, чтобы вернуться к прежним отношениям, получилось странным. Несмотря на романтичность первых дней, они оба вели себя немного отстраненно. Возвращаясь каждый вечер в отель, расходились по своим номерам, и ни один не сделал попытки к сближению. А сейчас в этом маленьком городке они практически не виделись. Саша подумала, что как только расследование закончится, они снова разлетятся по своим домам в разных странах и никак не могла сама для себя решить, расстроит это ее или нет, и хочет ли она вернуть прежние отношения с комиссаром. Из их отношений ушла легкость, ушли общие шутки, моменты, перехватывающие дыхание. Да и что греха таить? Саша не чувствовала прежней радости от общения с Лукой. Еще свежи были воспоминания о приключениях на итальянском юге, И спроси девушку, хочет ли она увидеть на месте Луки Карла Бальери, она бы ни минуты не колебалась с ответом. «Интересно, знает ли Бальери, как один из руководителей криминальной полиции Италии, о событиях, происходящих сейчас в Чехии, и об участии в них тосканского комиссара?» Подумала Саша и, очнувшись от своих мыслей, поняла, что Лука ее о чем-то спрашивает. «Прости, я задумалась. Что ты сказал?» «Я сказал, что ты еще не проснулась», – улыбнулся комиссар. Он выглядел уставшим. Видимо, работа в непривычной обстановке в стране, чьего языка ты не знаешь, была непростой. Все-все, я проснулась. Саша накрыла волна раскаяния за свои мысли и теплой симпатии к Луке. Пока ты просыпалась, я рассказывал, что уже ухожу в участок. Как раз когда расцветет, мы будем в брыжевнице и сможем осмотреть подземные ходы. Вы проделали хорошую работу вчера. Это совершенно меняет дело. Кстати... Томаш так и не признается, что видел девочек после того, как они пошли в часовню. Но мы установили интересные обстоятельства. «Погоди, ты все расскажешь по дороге?» Саша вскочила и кинулась одеваться. «Я с тобой». «Не сомневался, что ты не пропустишь такую поездку, поэтому и зашел». Лука вопросительно посмотрел на Сашу, застывшую посередине комнаты. «Ну и что ты стоишь?» И тут же догадавшись, смутился и вышел из номера. «У тебя пять минут!» — крикнул он от двери. Саша метнулась в ванную, почистила зубы, натянула на футболку свитер, потом верхнюю одежду, бросила в сумку бутылку минеральной воды со столика и спустилась вниз в холл, где ее ждал комиссар. Они быстро дошли до полицейского участка, по дороге Лука кратко рассказал. Томаш по-прежнему уверяет, что брелок Кьяра ему подарила, и девочек он больше не видел. Но выяснилось, что еще в школе некоторые девочки жаловались, что он слишком достает их своим вниманием. Он начинал с мелких подарков, Звал на свидание, донимал девушку постоянными звонками и сообщениями, а когда получал категорический отказ, то становился агрессивен и груб. У молодого человека была странная привычка он неожиданно хватал понравившуюся девочку за волосы и отрезал прядь. На него даже в полицию жаловались, но мать приносила извинения и все истории замяли. При обыске мы нашли целую коллекцию отрезанных прядей. Сейчас проходит лабораторный анализ, не принадлежит ли одна из прядей пропавшим девочкам. А пани Сденко нашлась? Панизденка не объявилась. Если она так и не появится завтра, то придется объявлять ее в розыск. Как ты думаешь, что могло с ней случиться? Сначала мы решили, что она передумала давать показания. Деревня крохотная, и ссориться с соседями ей не захочется, поэтому снова уехала к родственникам. Но у единственных родственников ее не оказалось. Дом мы осмотрели. Он пуст. В участке их встретил Карл. Пора было ехать в Брожевнице, где их уже ждало усиление. Соседняя воинская часть предоставила солдат, чтобы осмотреть каждый из подземных ходов. Когда они подъехали к Брожевнице, там уже стояли три крытых военных грузовика и несколько полицейских машин. Карл и Лука переговорились с каким-то полицейским чином и армейским офицером. Солдаты получили команду и, разбившись на группы, возглавляемые полицейскими, отправились по домам. Группам предстояло осмотреть каждый дом в деревне, благо она была небольшой. Карты с изображениями тоннелей были выданы каждому старшему в группе. Луке, вызвавшемуся участвовать в осмотре, достался музей. Карл и Саша отправились с ним. Официально все тоннели, относящиеся к музею, были заняты экспонатами, но оставить неосмотренный подземный ход они не могли. Неожиданно впереди мелькнула знакомая долговязая фигура, и Иван помахал издалека Саше и комиссару. «Пан Рожбмерк, владелец, откроет замок для осмотра», — пояснил Карл. Саша пожалела, что не узнала об этом раньше. Лучше осматривать замок, чем бродить по темным холодным подземельям. Около вывески с изображением привидения в белом с горящими глазами и надписью «Страшидел не подземь!» их ждала взволнованная дама средних лет, смотритель музея. Деревянная полукруглая дверь была старой и очень толстой, и вполне подошла бы какому-нибудь замку средних размеров. Облетевшая штукатурка на здании и облезлые старые камни, обрамляющие дверь, видимо, были призваны подчеркнуть аутентичность места. «Здесь никто не мог потеряться. Сейчас не сезон, и мы даже не открываем музей. Туда никто не мог войти». Смотритель торопливо отперла сначала одну, потом вторую дверь, включила освещение. Протяженность ходов, относящихся к музею, составляла не больше трехсот метров, но Саша сразу почувствовала себя неуютно. Дело было не в скудном освещении и специальных подсветках, освещавших то гигантских пауков на потолке, то летучих мышей, то скелеты в нишах, а то и чьи-то глаза из кучи подвешенного тряпья. За очередным поворотом из черных перьев высовывалась голова не то грифа, не то змея с белыми клыками и мерзкими красными глазками. Девушка прекрасно понимала, что все это муляжи, и испугаться могли лишь очень впечатлительные туристы. Ей не нравились сами подземелья. Хотя к девушка не страдала, ощущения под землей, под каменными сводами, были не из Но Лука внимательно осматривал и даже простукивал все ниши и многие стены. Когда они дошли до конца подземелья, откуда нужно было выбираться, к начальной точке, он даже попробовал толкнуть глухую стену, замурованную пару веков назад. Пора было возвращаться. Ничего интересующего полицию в подземельях найдено не было. В ожидании сбора всех групп они спустились к набережной. Саша с удовольствием вдыхала холодный утренний воздух, присев на бетонное ограждение у небольшой запруды, где спокойная речка с зеркальной застывшей водой переваливалась через искусственный барьер и превращалась в быструю горную реку. Над головой девушки поднимались вверх крутые утесы, над которыми выселась колокольня и белые стены замка, все окна которого были освещены. «Не сиди на камне, холодно же!» подал ей руку Лука, а Карл предложил выпить кофе или чай на центральной площади в уже открытом кафе. Кофе они взяли несколько сдобных булочек с кремом на радость Саши, у которой уже начинала сосать под ложечкой. Без завтрака она начинала чувствовать себя разбитой, болела голова. Кофе и плюшки подняли боевой дух, и примерно через полчаса все группы собрались на центральной площади. Старший коротко докладывали, а Карл переводил Луке и Саши. Выяснилось, что все подземные ходы из Боржевницы действительно были засыпаны еще 200 лет назад. То, что от них осталось, – лишь большие подвалы, которые используют местные жители и музеи. Ходы в замке тоже засыпаны, да и, судя по старым картам, они не вели в общие тоннели, а выходили к реке за утесами. Пора было выдвигаться к выселкам, домам, разбросанным неподалеку от замка Браник. Интересно, что даже на старинных картах подземных ходов в самом замке нет, Поэтому откуда взялась легенда о пропасти о двери в преисподнюю, неизвестно», – рассказывал Карл. «Это старые легенды?» – спросила Саша. «Не только. И в наше время периодически возникают подобные рассказы. То чудища у них тут летают, то еще что. А как же в замок пускают туристов?» «А я думаю, для туристов все это сейчас и придумывают. В летнее время в замок приезжают толпы со всей Европы и даже из Америки». «Если бы тут было что-то потустороннее, местные жители не работали бы в замке, сами понимаете», – улыбнулся Карл. Машины остановились посреди дороги, ведущей к замку, и группы снова рассыпались по полю от дома к дому. Лука и Саша с Карлом и тремя солдатами отправились к дому с Дэнки. Карл достал ключ, повернул его в дверях, и группа вошла внутрь. Широкий холл вел к столовой, выходящей в сад. Из столовой открывалась дверь на широкую террасу со сложенными полотненными летними стульчиками у декоративного каменного фонтанчика. Дальше начинался ухоженный, убранный к зиме и оттого пустой сад. Мелкие кустарники были укутаны утеплителем, и можно было лишь догадываться, что там росло. Голые деревья сиротливо жались друг к другу в одной стороне сада. В другой, по-видимому, были клумбы, но сейчас лишь какие-то сухие стебли то тут, то там выглядывали из подмершей земли. Столовая была устроена в старомодном, но очень милом стиле с большим столом, покрытым белой льняной скатертью, высокими деревянными стульями вокруг стола, старинными комодиками у стен, на которых были выставлены всяческие безделушки и старые фотографии в рамках. С двух сторон из столовой вели двери, за которыми были настоящие мини-апартаменты. Оказалось, что Сденка, как и многие другие, сдавала часть дома туристам. Каждый из апартаментов был обставлен в добротном деревенском стиле, Маленькая кухонька-столовая со всем необходимым продолжалась уютной спальней, откуда дверь вела в ванную комнату с туалетом. Близнец апартамента находился за другой дверью. Все выглядело просто и очень приятно. И Саша подумала, что при наличии автомобиля здесь вполне можно было провести пару дней, осматривая соседние замки. Хотя сама она вряд ли решилась бы поселиться по соседству с воротами в преисподнюю. Многих это место привлекало именно страшными историями о замке Браник. На втором этаже находилась точно такая же столовая, и снова двери открывались в две спальни с ваннами, но уже без кухонь. Видимо, здесь жили хозяева. Карл пояснил, что муж с Дэнки умер 10 лет назад. Сын с семьей давно уехал в Канаду, и пожилая пани жила здесь одна, с радостью встречая гостей со всего мира. На беленой стене в холле висел портрет. Герб в левом верхнем углу напоминал герб Российской империи, черный двуглавый орел раскинул резные крылья а на черном фоне был нарисован некий пожилой пан с усами в черной шляпе в меховом пальто с накинутой поверх него цепью. Нарядом пан напоминал то ли короля Генриха VIII на известном портрете, шляпка была также залихватски смята и надвинута на одно ухо, то ли голландских купцов. Смотрел пан весьма хмурый и недовольно, и у Саши возникло сильное желание извиниться за вторжение. Выглядел портрет богато и солидно, намекая на свое старинное происхождение и важность изображенного господина. Рядом на стене висели какие-то старинные гравюры, одна из которых подозрительно напоминала старинную карту из библиотеки Строговского монастыря, только без надписей. «Семья пани Сденки живет здесь несколько столетий», — сказал Карл. «Видимо, кто-то из ее предков», — кивнул он на недовольного пана. В одной из хозяйских спален на такой же, как в коридоре беленой стене, висели всяческие милые деревенские штучки, вроде подковы и букетика сухих трав, и три старинных картины религиозного содержания в тяжелых темных рамах. Сами картины были на удивление светлыми и красочными в лубочном деревенском стиле и совершенно не сочетались с рамами. Во второй спальне в стену была встроена печь, заканчивающаяся трапециевидной крышей в том же стиле, что и пражские башни. Но больше всего Сашу поразил старинный шкаф, во всю дверцу которого нарисован не то замок, не то церковь. Несмотря на возраст самого шкафа, рисунок смотрелся ярко и совершенно не стерся. Это был дом с собственным лицом, собственным духом, и девушке он очень понравился. От такого дома она и сама бы не отказалась, даже несмотря на соседство замка с привидениями. Тем более, что все удобства оказались современными. А в очередном маленьком холле, небольшом, но очень светлом, на стене висели копии картин Альфонса Мухи, который Саше всегда очень нравился. Их нежные голубые тона еще больше осветляли комнату со светильниками-тюльпанчиками и пышными растениями в керамических катках у стен. Карл и Лука заглянули во все шкафы и даже под кровати, простучали стены. А Лука открыл печь и заглянул внутрь, при этом на нос ему тут же упал внушительный кусок сажи. Пытаясь его смахнуть, Лука размазал сажу по всему лицу и стал похож на трубочиста. Пришлось идти в ванную отмываться. С очередной картины на Сашу снова глянула недовольная дама в темно-оливковом платье с высоко поднятыми в прическу волосами. Родственники Узденки были явно невеселого нрава. Портрет дамы отражался в зеркале примерно такого же размера, что и картина. Двух одинаковых злобных дам-копий Саша уже не вынесла и заторопилась вниз за остальными. Карл долго подбирал ключи, свисевшие на железном крючке огромной связки, пока замок не поддался и тяжелая дверь не распахнулась в темноту. Черный проем казался зловещим и бесконечным, и девушка шмыгнула за спины мужчин. Карл нащупал выключатель на стене за дверью, и перед ними открылась идущая глубоко вниз каменная лестница. Свет был устроен таким образом, что напоминал старинные факелы. После фонаря над дверью свет следующего виднелся за поворотом в конце лестницы. Проход был высечен из горных пород, и стены напоминали горную пещеру. Это казалось странным, ведь дом стоял в поле рядом с лесом. Но потом Саша вспомнила речку в Бржевнице, утес, на котором стоял замок Роженбергов, и поняла, что они находятся в самой высокой части этой местности, и под ними, под дорогами и лугами, действительно существует множество пещер и гротов. Поэтому и подземелья здесь не вырыты в земле, а скорее пробиты в горных породах. Эти подземелья пугали больше, чем туристические тоннели с призраками в Бржевнице. Но девушка подумала, что здесь она все же с полицейскими и военными, а оставаться одной в пустом доме под взглядами злобных предков пани Денки ей совершенно не хотелось. Увидев в зеркале отражение женщины в оливковом платье, девушка готова была поверить во все страшные истории этих мест. На повороте появилась полукруглая ниша, за которой снова темная пустота. И Саша почувствовала себя совсем неуютно, когда каменная лестница повела их вниз. На следующей площадке неожиданно оказалась старая печь. Видимо, отсиживаясь в подземельях, жители обогревались и готовили еду. И удивительно было, как враги не заметили дыма. Ведь из печи должен быть выход на воздух наверх. А потом лестница повела их в темноту, где уже не было рассеянного света фонарей, напоминающего факелы, и солдаты включили мощные фонари. Здесь уже не было ничего, кроме тоннелей среди каменных стен. И хотя шли они не больше 15 минут, Саше это время показалось вечностью. Увы, в конце концов группа натолкнулась на каменную стену. При свете фонарей было видно, что когда-то здесь произошел обвал горных пород. А потом, по виду тоже очень давно, здесь дополнительно положили камни, соорудив стену. Как и в Бржевнице, этот тоннель, хотя и был гораздо длиннее туристического, никуда не привел. Группа повернула назад, что очень порадовало Сашу. На сей раз она шла впереди сразу за одним из солдат с мощным фонарем. Наверху их ждали новости. Все ходы из домов, расположенных в долине, были завалены. В некоторых домах были замурованы даже входы. Кроме одного. Одна из групп обнаружила подземный тоннель, ведущий в замок. Правда, заканчивался он старинной плитой, которую на первый взгляд не трогали, но ход этот начинался в подвале дома, где жил Томаш Герд с матерью. Хотя женщина уверяла, что этим ходом давно не пользуются, полицейские убрали все ведра и прочую утварь, которой была заложена деревянная дверь в подвал, и группа отправилась вперед по тоннелю. В самом конце, в тупике, был обнаружен рюкзачок к Манин. Пани Гердова, мать Томаша, лишь всплескивала руками и вытирала непрерывно текущие по щекам слезы. Она начинала говорить, но снова заходилась в рыданиях. «Я же знаю своего сына!» «Ну, не мог он, господа полицейские. Да и я в тот день дома была весь день. Я бы заметила рюкзак. Не мог, Томаш. Он хороший мальчик. Работы здесь нет, так он мне в замке помогает. Учиться собирался ехать. Не мог он. Зачем ему эти иностранки?» Как Саша не старалась стоять в сторонке и не мешаться под ногами, мать Томаша углядела единственную женщину в группе, схватила ее за рукав, словно надеясь, что Саша поймет и поможет. Одной рукой она утирала слезы другой крепко вцепилась в куртку девушки. Саша не понимала ни слова, но нетрудно было догадаться, что говорит и о чем просит безутешная женщина. Она чувствовала себя ужасно и лишь пыталась осторожно высвободить руку и все время кивала головой. Лука отцепил женщину от Сашиного рукава и развернул ее к дому, поглаживая по спине и тихо говоря что-то по-итальянски. Пани Гердова махнула рукой и, опустив голову, медленно пошла к некогда тихому дому, где сейчас проходил уже третий обыск, и все внутри было перевернуто. «Томаш так и стоит на своем», — сказал Карл в машине. «Я сам не могу понять, зачем ему понадобились девочки. А главное, надо было справиться с двумя, потом куда-то спрятать трупы. Вернемся, нужно снова его допрашивать».